Ну, в общем, такая ситуация была, жена попросила день отдыха, мужчина спрашивает, в чем выражается, она говорит, ты не, ну, как бы не смотри на нее, не прикасайся к ней, вот, ну, что-то такое, вот можно я так день отдохну? Ну, он так подумал, а тут еще, раньше, может, так и сделал, но ты сейчас сказал, пусть горит синим пламенем все это, ну, и мужчина говорит, ну, давай попробуем все-таки вперед пройти, ну, вообще, отказал, я скажу, это. неправильно? Неправильно потому что он сделал желанное себе. Ему же приятно это делать. Поэтому он быстренько вспомнит слова учителя, которые очень удобно разрешают ему достигать желанное. Но я ж видишь, сколько раз повторяю, спрашиваете всё на эту тему. Вы склонны ошибаться по всем пунктам. Но все у вас сбито, у вас никогда и не был настроен вот этот механизм внутри на эту часть вашей жизни. Он у вас складывался спонтанно, в зависимости от сильных ваших чувственных проявлений. То есть у вас чувственный мир, который формируется, который только постепенно, с помощью того, как ваша душа развивается, попадает под контроль вашей духовности и выправляется. Но это постепенно идет. из века в век. Вы по-своему как-то взращиваете этот духовный мир, когда Отец управляет вами, и вы, попадая в разные ситуации, все таки умудряетесь увеличивать духовную силу, но ведь изначально все прежде было не под властью духовной стороны вашей, все, что касалось вашего чувственного мира. Поэтому ваши инстинкты, чувственные проявления плотские, они были очень мощными, над ними не было никакого контроля. И поэтому все основные законы, установки, они сложились оттуда из древности, и они все ложные. И вы их несете до сего времени. Они тысячелетиями утверждались. Одни и те же установки. Но удалось это разбить немножечко на разные явления, и в разных народах это по-разному проявилось. Разные появились традиции, которые сыграли в этом, в этом случае немаловажную роль. То есть одну ошибку удалось раздробить на множество разных оттенков, где есть и свои достоинства, и свои недостатки. Но они расширяют возможность вам рассмотреть одну тему с разных сторон, по уже опыту, который случился у человечества. Ну и только лишь невозможность соприкоснуться с этим обилием информации, оно пока еще ограничит вашу возможность шире это осмыслить, уже опираясь на опыт. Хотя эта информация очень много. И много интересной информации, много полезной. Но вы просто в силу сложившихся пока информационных обстоятельств вам присущих не владеете этой информацией. Но это так. Эта задача, она таковой и могла случиться. Но сейчас вам на эту тему надо будет посмотреть уже правильно. Поэтому будьте осторожны. Я еще раз повторюсь, вы пока склонны по всем пунктам делать большие ошибки. По всем. Поэтому с самоуверенностью будьте осторожны. Она вас подведет. Поэтому это та тема, Юра, где не торопись сказать. Учитель сказал быть смелыми, уверенными, а там пускай горит женщина рядом, как ей издумается. Нет, ни в коем случае. Будь очень осторожен. Тут и так поведешь женщину на горение, но Сгоришь сам вперед. Не она сгорит. Нельзя так вводить женщину в горение. Это не выдержит твоя потом физиология. Твое сердце не выдержит. Она природа, ей как стихии можно погореть. Она от этого менее вредным может быть. Женщина горит просто. Если ей трудно, она покричит, поплачет, и ей легко. Мужчина не кричит, не плачет. Он в глубине держит боль от этого быстро разрушается его физиология. Поэтому в этом в связи мужчины больше могут пострадать. Так что смотрите, будьте осторожны. Это весьма сложная задача и в какой-то мере опасная. С ней так шутить нельзя. Здесь надо очень грамотно, умело действовать. Она и так сама по себе, даже если вы грамотно будете действовать, заставит вас попереживать очень сильно. Но не увеличивайте объем переживания своей самоуверенностью. А то вы заложите задачи, которые обязательно будут прорывать в неудобном для вас месте какими-то очень болезненными ситуациями. Не надо их закладывать заранее. Так что смотри, спрашиваю. Лучше заранее спроси, прежде чем проявить какую-то твердость по этому вопросу.